Глава девятая Казалось, небо обрушила на Калахару всю свою мощь. Сверкали молнии, оглушительные раскаты грома сотрясали землю. Казалось, что они грохочут не в небе, а где-то в глубине земли, сотрясая саму твердь. Даже толстые стены замка не казались принцессе Марион надежным укрытием от разбушевавшейся стихии. Она слышала, как осыпаются мелкие камни при каждом очередном раскате грома. Вспышки молнии заливали все мертвенно-синим светом, Деревья вздрагивали, их кроны трещали. Казалось, еще один порыв ветра, и все будут вырваны с корнями. Дождь и град одновременно обрушились на город. Принцесса Марион стояла у жарко пылающего камина, слушая дикие завывания ветра в дымоходе. Пламя то вспыхивало, то гасло. Но это буйство стихии только радовало сердце принцессы Марион, вселяя в неё надежду, что Чёрный Барон как раз является именно тем человеком, которому Можно поручить выполнение кровавого задания. Аббат Мелоний сдержал своё слово. И не взошло ещё солнце, не кончился ливень. А сын чёрного барона в сопровождении трёх огромных монахов был доставлен в замок принцессы. А через час привезли барона Моранди. Он был связан толстыми верёвками И едва держался на ногах. Его припроводили в темницу. Принцесса Марион глянула в окно на низкие темные тучи, Из которых же не сыпался град, не лил дождь, так редкие вспышки молний рассекали сумерки, сгустившиеся над землей. Солнце не спешило рассеять мглу, И, глядя на небо, казалось, что оно уже никогда не выглянет, Его живительные лучи не коснутся земли, ведите барона Маранди!» — приказала принцесса Марион своим слугам. Приказание тотчас было выполнено. Барона освободили от веревок, стягивавших его руки, и он предстал перед принцессой. Это был огромный грузный мужчина, с черной, как смоль, бородой. Запястья его могучих рук были в повязках, сквозь которые темными пятнами проступала кровь. Барон учтиво. Поклонился принцессе Марион. «Ваше высочество, я, наверное, должен благодарить вас за то, что сейчас мои руки, наконец, свободны. Не знаю, может быть, это всего лишь маленькая передышка, и вновь придадите меня в руки, палачай. Нет, барон, у меня на ваш счёт совсем другие мысли. Ваше высочество, так вы не верите всему тому, что рассказывал обо мне этот проклятый аббат Мелони? Не стоит, барон». Нападать на священников? Они тоже люди, такие же, как и мы с вами. И у них в жизни есть свои интересы. Но вы сейчас стоите передо мной, потому что я еще не решила, как поступить с вами. Ваше высочество, я не виновен, — барон предложил правую руку груди. Барон, сейчас не время выяснять все подробности вашего дела и выяснять, кто невинен, а кто виновен. Тогда... Зачем же вы вызвали меня из темницы? А вот это другой разговор. Мне надо, чтобы вы выполнили одно мое очень важное поручение. Я всегда к вашим услугам, ваше высочество. Думаю, барон, вам доводилось слышать о таком человеке, как Дон Гонсало де Гусман? Барон уквидительно кивнул. Да, ваше высочество. Но я никогда не знал его близко, У нас были слишком разные интересы в этой жизни. О ваших интересах, барон, инослышано. Это всё ложь, напрасно на ваше высочество. Ведь эти священники хотят захватить мои земли, Земли, которые принадлежат мне по праву, Которые я получил в наследство от своего деда. Да-да, барон, я и об этом знаю. Так чего же ваше высочество от меня хотите? Принцесса Марионна пригласа. Она несколько мгновений раздумывала, с чего начать, но да потом отбросила сомнение. Глядя прямо в глаза оборону, она сказала, «У Дона Гонсало де Гусмана осталось вдова Донна Камила». «Да, ваше высочество, я много слышала о прекрасной даме». При слове «прекрасное» лицо принцессы Марион побледнело и гримаса презрения и ненависти исказила его черты. «Вы, барон». Должны будете убить Донну Камилу. Барон Маранди окаменел. На его устах застыл вопрос. Я не хочу долго объяснять, зачем это надо сделать. Да вам, барон, и не к чему это знать. А если я откажусь, ваше высочество? Наконец хрипло бросил барон Маранди. Казалось, невидимая рука сжала горло барон Маранди. Ему с трудом дается каждое слово. Вы вправе, барон, отказаться. Но, думаю, вы этого не сделаете, потому что тогда все вернется на свои места. Вы окажетесь в темнице аббатства, а впоследствии на костре. Ваше высочество, я не боюсь смерти. Я это знаю, барон. Поэтому сейчас и стоите передо мной, а не сидите в темнице. Я не смогу этого сделать, ваше высочество». «Ведь донна Камилла не причинила мне никакого зла». «Скажите, барон, разве вам причинили какое-нибудь зло те невинные младенцы, которых вы убивали?» «Я не убивал детей вашего сочиства. Это напрасно возведённая на меня аббатом Мелони, который является государственным изменником. Об этом я написал королю Альфонсо и уверен, что правда на моей стороне. Это спорный вопрос» сказала принцесса Марион. «Сегодня, правда, на вашей стороне, а завтра она может оказаться на стороне аббата Мелони. К тому же король альфонсу никогда не получит ваши послание. Но у меня...» И принцесса Марион показала барону Моранде пергамент. Барон побледнел. «Но я все равно, ваше высочество, не могу согласиться выполнить подобное предложение». «Неужели барон вам никогда не приходилось убивать?» «Я в это не верю, потому что одни вашим именем пугают детей». «Я никогда не убивал детей», — стоял на своем барон Маранди. «Барон, у меня нет времени долго с вами разговаривать. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Думаю, что вы сразу станете сговорчивее». Принцесса Марион вызвала охрану, и барон Моранди в сопровождении четырех воинов двинулся вслед за принцессой Марион под длинным галереем замка. Наконец они достигли угловой башни. Принцесса Марион приказала отодвинуть тяжелую каменную плиту и заглянула в темницу. — Барон, гляньте туда! — обратилась принцесса к своему пленнику. Барон склонился над жерлом колодца. А когда он поднялся с колен, его лицо было мертвенно-бледным, правый глаз нервно дергался, а огромные руки не находили себе места. «Надеюсь, барон, вы все поняли. И пока вы не выполните мое поручение, ваш сын Проспера будет находиться в моих руках. Он ни в чем не будет нуждаться, можете не беспокоиться, барон. Его будут кормить и развлекать, как моего самого дорогого гостя». Да и охранять его будут как самую большую драгоценность этого замка. Но это лишь при том условии, что вы немедленно отправитесь на поиски Донны Камилы. Барон с хрустом сжал свои кулаки. «Мне ничего не остается. Я загнан в угол. Мальчик мне дороже всего на свете. Я знал, что вы не сможете отказать своей принцессе, барон. Ваше высочество». Но ведь я не смогу найти Донну Камилу, если не буду знать всех обстоятельств дела. Я сейчас все вам объясню. Пойдемте. И барон Маранди теперь без охраны двинулся вслед за принцессой Марион. Они опять оказались в зале у жарко растопленного камина. Марион предложил оборону сесть. А сама, расхаживая у камина, изложила ему все подробности и обстоятельства дела. Она не скрыла даже то, зачем ей понадобилось убивать Донну Камилу. Барон Моранди все это время внимательно слушал нервно говорящую женщину, потом долго раздумывал и, наконец, произнес. «Ваше высочество, это задание почти невыполнимо. Тем более, что если мне все же удастся убить Донну камиллу я сразу стану смертельным врагом короля Альфонса» и меня ждет палач, так что, ваше высочество, для меня нет разницы, умру ли я от рук палача духовного суда или же от рук палача нашего короля. Барон, но есть еще одно обстоятельство, которое вы не хотите учитывать, ваш сын, который находится у меня. Если вы откажетесь, то я прикажу убить его. — Нет, только не это, ваше высочество! — с мольбой в голосе воскликнул черный барон. Мой сын ни при чем, он не замешан ни в каких грехах, этот несчастный ребенок, который для меня дороже всего на свете, дороже богатства, дороже свободы, дороже жизни. Я могу пообещать вам, барон, что ваш ребенок будет жив, чтобы не случилось с вами. И еще, принцесса Марион зло улыбнулась, ведь все это можно сделать тайно. «Ведь все будут думать, что вы находитесь в темнице, а как только вы выполните мое задание и вернетесь в Калахару, я сделаю все, чтобы вас оправдать». «Этот документ», — принцесса Марион приподняла пергамент, «попадет в руки моего брата, и аббат Мелони, как государственный изменник, будет казнен». «Мне ничего не остается. Я согласен». — прошептал побелевшими губами барон Моранди. — Ну что ж, я рада, что вы согласны. Только не думайте, барон, что я легковерна. В доказательство смерти вдовы Дона Гонсала де Гусмана вы должны будете привести мне перстень Донны Камилы. — Какой перстень? — Тот, который она носит на безымянном пальце левой руки. Перстень с изумрудом. Барон кивнул. А принцесса Марион добавила, «Донна Камила никогда не расстается с этим украшением и отдаст его разве только что вместе с жизнью». «Я привезу перстень», — прорычал барон. «Можете считать, что он в ваших руках». «Ну что ж, барон Маранди, можно считать, что наш разговор удался, и мы с вами сторговались. Жизнь меняется на жизнь, так что никто не останется в накладе». А к тому же вам еще будет дарована свобода и возвращены все ваши земли. Барон тяжело поднялся и поклонился принцессе Марион. Сейчас вас отвезут в ваш родовой замок. И, барон, прошу, немедленно отправляйтесь на поиски сеньоры и постарайтесь найти Донну Камилу раньше, чем ее отыщет начальник королевской охраны Дон Леонардо. И к тому же... Будьте осмотрительны, потому что Донну Камиллу охраняют два благородных рыцаря, на которых ни подкуп, ни посулы не действуют, они преданы Донне Камилле, как два пса своему хозяину. И глаза Марион вновь неистово сверкнули. Дон стебан Маранди вновь оказался в своем замке, покинутом против его воли. Здесь мало что напоминало о прежнем великолепии. В парадном зале со стен было сорвано оружие, гобелены, украдены дорогие чаши. Аббат Мелония явно распорядился здесь по своему усмотрению. Но Дону но известному в округе под прозвищем «Черный барон», не было времени подсчитывать убытки. Он должен был выполнить приказание принцессы Марион, иначе его сына ждала смерти. Дон Эстебан выбежал из зала и бросился в дальние покои замкового дворца, туда, где располагались лаборатории алхимика Крабса. Здесь все оставалось в прежнем порядке. Монахи, да и сам аббат явно не рискнули проникнуть в логово дьявола. Барон несколько раз крикнул, «Эй, здесь есть кто-нибудь!» Но никто из слуг не отозвался». Все обитатели замка, перепуганные нашествием монахов, аббата Мелони, покинули жилище. Барон стал спускаться по винтовой лестнице. Наконец он остановился перед низкой, окованной железными полосами, дверью. «Кажется, сюда никто не проник», — сказал сам себе черный барон и отбросил щеколду. На стенах в нишах стояли книги в богатых переплетах, Под ними на полу стояли пустые сундуки, когда-то полные драгоценностей и золотых монет. Почти все свои средства черный барон потратил на поиски философского камня и теперь криво улыбался, вспоминая эту страсть, с которой он пытался овладеть миром. Что значили теперь власть, деньги по сравнению с угрозой, нависшей теперь над его единственным сыном? Барон в сбрасывал книги с полок, пока не отыскал за ними кошелек, туго набитый золотыми монетами. Доспехи и оружие отыскались в одном из сундуков. Но барон все еще не спешил отправиться в путь. Он снова вернулся в лабораторию Крабса и принялся перебирать горшочки с надписями на латыни. За время своего увлечения поисками философского камня барон сильно преуспел в алхимии и черной магии. Теперь в них уже любого колдуна разбирался в предназначении разных мазей и колдовских порошков. Одни горшочки Донастыбан оставлял на прежних местах, другие, любовно завернутые в тряпье, складывал на дно кожаного мешка. Он не брал тех снадобей, в действии которых не был уверен. Поэтому нетронутыми остались порошки для придания невидимости, мази для полета и всякие прочие сомнительные магические зелья. Барон, с сожалением повертел в пальцах простое с виду кольцо, которое, как уверял Крабс, будь оно изготовлено надлежащим образом, могло сообщать своему обладателю невидимость. Он вспомнил. С какой надеждой приступал вместе своим алхимикам к изготовлению этого кольца? Это было весной, в среду, в день, посвященный Меркурию. Крабс долго поджидал этот день, когда планета Меркурия оказалась в благоприятном соединении с Луной, Юпитером, Венерой и Солнцем. Кольцо было изготовлено из чистейшей фиксированной ртути. И теперь в этом тускло поблескивающем металле мат выгорел небольшой камень. Вся суть кольца заключалась в этом камне, найденном в гнезде у Дода. Барон Маранди, прикрыв глаза, надел кольцо на средний палец правой руки, вставкой вверх. Он знал, что кольцо не действует, потеряв свою колдовскую силу. Но всё равно... Барону Моранде хотел стать невидимым, чтобы суметь выполнить поручение принцессы Марион. Он повернул кольцо вставкой внутрь и плотно сжал ладонь, затем вытянул вперёд руку и открыл глаза. Кольцо не подействовало и на этот раз. Щертыхаясь, барон сорвал его с пальца и забросил в дальний угол. «Хватит!» — выкрикнул он. «Хватит!» Мне не поможет никто, ни бог, ни дьявол, только я сам. И грохача доспехами барон бросился вверх по винтовой лестнице. Он пробегал поворот за поворотом, ступеньки скрипели под его тяжелыми шагами. Скорее наверх к солнцу, скорее вскочить в седло и мчаться на поиски, и пусть я совершу злодейство, зато спасу своего сына. Никогда еще барону не приходилось убивать женщин. Он не мог представить себе, как сможет совершить это гнусное злодеяние, но иного выхода у него не было. Только бы отыскать Донну Камилу и завладеть ее перстнем. Пусть потом будут угрызения совести. Пусть над моей головой нависнет вечное проклятие за невинно загубленную душу женщины, но я спасу своего сына, чего бы мне это не стоило».